Глава вторая. Без сложностей будет скучно. Рика подошел к контейнеру и нажатием клавиши заставил одну из стен стать прозрачной. Существо внутри, стоявшего к нему спиной, моментально отреагировало, повернулось, выгнуло спину и, наверное, зашипело. Звук из контейнера наружу не выходил. Рика же внимательно разглядывал животное. Действительно, находившийся в контейнере Ракота очень походил на земного кота, но назвать его именно котом язык не поворачивался. Все же первые впечатления схлынули, и теперь Рика увидел разницу. Первое, что бросилось в глаза, — это количество лап. Если у земного кота было четыре конечности, у твари в контейнере их было шесть. Морда у Ракота вроде и походила на обычную кошачью, но... В злобно распахнутой пасти были острые, как бритвы зубы. Острые и тонкие, будто клыки-гадюки. И было их прям макула или пиранья какая-то. Уши были крайне необычными. Или сейчас Ракот их просто так прижал, или же они всегда находились в таком положении. Строго горизонтально, лишь кончики поднимались вверх. Рика тут же пришла на ум эмблема какой-то известной компании. Там был изображен, кажется, буйвол. У него рога торчали один в один, как у этого странного кота. Из других странностей ракота стоило отметить перепончатые лапы с длинными когтями, которые животное то прятало, то выдвигало, явно предупреждая о своих намерениях. Широкий, как весло, хвост, бил из стороны в сторону, шерсть стала дыбом. И что интересно, вдоль хребта ракота шел эдакий гребень. Острые зубцы также торчали и на боках, шеи даже морде. Видимо, это нечто вроде естественной брони, ну или защиты от нападения. Ракот вдруг выгнулся и прыгнул на стекло, вмазавшись в него со всей дури. Неудачная попытка напасть совершенно его не расстроила, не сбила пыл. Кот, даже не успев приземлиться, оттолкнулся от стекла, как вихрь переместился по контейнеру и, оказавшись на противоположной стороне, вновь попытался атаковать, снова-таки врезавшись в стекло. Стоит признать, что удар был серьезный. Нет, стекло устояло, на нем даже царапины не осталось, однако гул от удара был и солидный. Вот вроде маленькая такая тварь, а какая сильная. Впрочем, размеры этого кота были явно побольше, чем у обычных домашних котов, живущих в домах на земле. Этот, скорее уж, по габаритам напоминал каракала или оцелота. Весил, наверное, столько же. Да, милая зверушка. Не хотелось бы столкнуться с ней лицом к лицу без брони когда она в таком настроении, как сейчас. «Твою же мать! Так это еще и белый табби!» «Чего? А раз его видишь? Ну, белый табби. И что?» «Так это самый злющий из всех. Он, видишь, как бесится? Только дай ему волю сразу кинется». «На тебя. Только ты из присутствующих успел расслабиться. Он что, чует запах?» Я думал, что контейнер полностью изолированный. Так и есть. Запах точно внутрь проходить не может. Тогда чего он такой агрессивный? <с> значит, как-то иначе засек пьяного. Да он просто отморозок. Вы поглядите на него. Уйди, и он успокоится. Ага, вы его выпустите, и он от вас сбежит. Найдет меня и выпустит кишки. Нет уж, дудки. «Ну, значит, надо выпускать, когда ты протрезвеешь», — предложил Джек. «Тогда придется его держать в контейнере, пока я не сдохну». «Думаю, можно поступить проще. Выпустить его сейчас, и ты быстро протрезвеешь». «Если выживу, эта тварь полетит в открытый космос, а ты за ней». «Так, Рика, что ты решил?» Вернулся к насущному вопросу Джек. Еще раз напоминаю, эти алкаши мне уже в печёнках сидят». Не верю ни единому их обещанию и клятвам. Они когда-то подведут меня, всех нас под монастырь. Да прекрати нагнетать. В отличие от тебя, Хороняк это прекрасно понимает, потому и согласился на Ракота. Ну, а я согласия не давал. Пока у нас один голос «за» и один «против». Рика, что скажешь? Э -э Берем. Секунду поколебавшись, решил Рика. Да ты сбрендил, парень! Эта тварь тут все. Начал был Юджин, но Джек его перебил. Всю борода. Хотел демократии, ты ее получил. Два голоса против одного. Ракот остается на корабле. Да твою ж! Взвал Юджин и с лицом, на котором застыла гримаса гнева, заявил Рика. Хроняк чёртов чертов предатель, и ты тоже. Не ждал от вас такой подлости. Он развернулся к Джеку. А ты, Иуда, пошел вон с моего корабля, чтобы ноги твоей тут не было. Такую свинью мне еще никто не подкладывал. Это для твоего же блага, Юджин? Тогда уж закодировал бы, или еще чего. Мы оба знаем, что тебе это не поможет. Юджин открыл был рот, чтобы ответить, но так и не нашел слов, бросив. «Пошли вы все в задницу. Я на мостик». Он развернулся и пошел на выход из трюма. «Текс» джек вроде никому конкретно не обращался, а Рика почему-то показалось, что сейчас его слова адресовались Марго. «Чичикова я предупрежу, что вы прибудете, а далее...» «За хронякой не залетайте на станцию, если не хотите проблем. Пусть он к вам на системники подлетит. На хрусте делайте все быстро и сваливайте. А то мало ли, что там корпораты придумают. И будьте осторожнее, там гильдейские». «Хорошо, папочка, поняла, папочка». Легкомысленно прощебетала Марго. Джек нахмурился, но сдержался. «Удачи, парень. Надеюсь на тебя», — сказал он Рика. «А то на всех этих разгильдеев рассчитывать нельзя». «Я не подведу. Все сделаем как надо». «Отлично. Жду вашего возвращения». Едва только Рокот отбыл от станции, а Юджин включил автопилот, все трое отправились проверять трюм. «Что же там, интересно, оставил им Джек?» Рика было крайне любопытно, что может быть такого специфического, что даже Джек не смог его продать, но при этом не стал выкидывать, решив, что оно может сгодиться старателем. Итак, первое, что встретилось с Рика, это контейнер с кучей вещей, мебель, одежда, личные вещи. Похоже, кто-то весьма небедный куда-то переезжал с одного края вселенной в другой, при этом не пожалел денег, чтобы забронировать себе место на джампере. Рик ковырялся в ящиках, с любопытством изучая их содержимое. Юджин же изучал мебель. «Надо же! Стул из ореха, старый причем!» «И что? Да он денег стоит больше, чем наш корабль вместе с нами!» «Понятно, что Джек не стал даже пытаться продать эту вещь». «Почему? Ты ведь сказала, что денег он стоит...» «Ты представь, как мало таких вещей осталось! Стоит только подобному товару появиться на рынке, и все сразу станет понятно». Продавца, Джек, то есть, тут же нахлобучит. Джек через подставных лиц продает. Там, наверное, через третьи или четвертые руки все проходит. Хрен до него доберутся. Ну, он молодец, что не стал рисковать. Кто другой, может, и рискнул бы, но Джеку жадность мозги не засирает. Молодец. Я бы рискнул. Деньги-то немалые. вот поэтому, Юджин, ты всегда попадаешь в передряги. А Джек нет раз ты такая умная, как сама в дерьмо вляпаться умудрилась. Долгая история. Скажем так, не всегда и не все зависит только от тебя. Особенно, когда ты работаешь в связке с другими людьми. Всегда может попасться кто-то чрезмерно жадный, глупый или просто завистливый. «Так не работай с такими, работай с умными. С нами, например». Марго посмотрела на него пристальным взглядом, а потом захохотала. «Ну да». Идеальная команда. А что не так? Ой, да все так, все так, умный блин. Среди прочего, груза обнаружилась солидная партия препаратов, но тоже довольно специфических, что осложняло продажу. Из прочего, переданного Джеком, нашлось горнодобывающее оборудование, поисковый комплекс для сканирования поверхности планет, очистительная станция, несколько шахтерских дроидов и дронов. Все это борода принял решение оставить. Пригодится. В конце концов, не все же время в авантюра встревать, да и не всегда не будут. Большую же часть времени он планировал провести именно за добычей ресурсов. Рика был нисколько не против, собственно, ради этого он и решил стать старателем, сидеть спокойно где-нибудь в глуши, добывать себе на пропитание и лишь изредка появляться на ближайшей захолустной станции, чтобы сдать ресурсы, докупить все необходимое. Скорее всего, в ближайшее время у него будет возможность так провести время. С джемпера они умудрились украсть товаров на более чем 3 миллиона кредов. Конечно, продать все это придется намного дешевле. Плюс еще и Джек возьмет свой процент. Но все равно, тысяч по 200 на нос должно получиться. И даже если этого не хватит на маленький кораблик и минимальный набор старателя то ведь еще можно будет сбагрить корабль выбора, спокойно дожидающегося своего часа на маленькой технической станции. А еще где-то неподалеку от «Оранжевого сектора» ждет старый боевой корабль, захватив который можно здорово подняться. Уж тогда денег хватит не только на корабль, его ремонт, покупку оборудования, но ну и сверху останется. А там, если повезет, Рика начнет копать, и, глядишь, за несколько лет соберет себе на маленький домик рядом с морем или озером на каком-нибудь из золотых миров. Тогда можно уже никого не опасаться. Жителя золотого мира, получившего вид на жительство, имеющего недвижимость и платящего все полагающиеся налоги, уже никто не посмеет тронуть. Скрыв очередной контейнер, Юджин прямо-таки прищелкнул языком от восторга. Рика вместе с Марго, копавшиеся в хламе, подняли головы и вопросительно на него уставились. Что там? Лучше вам самим взглянуть. Внутри последнего контейнера оказался набор для разведчиков: костюмы, всевозможные сканеры, разобранные миниатюрные жилые модули и проходец. Пусть данная модель и старая, однако гравелет, стоящий в контейнере, явно был новьем. Прям такие муха на нем не сидела окрашенный в штатный заводской хамелеон, специальное покрытие, которое отражало ничуть не хуже зеркало. Правда, не все окружение, а скорее окружающую машину цветовую палитру. На шести движках. Это была именно пассажирская модель. Просторный салон, огромный багажник, в котором, к слову, были установлены мини-кухня, большая цистерна для воды. А еще проходец этот был специально адаптирован для нецивилизованных мест. Полностью герметичный, с маленькими окнами, в которых стояли бронированные стекла. Короче, не машина, мечта. Единственное, что все портило, это эмблема какой-то конторы, которой проходит наверняка и принадлежал. Однако Юджин тут же начал отрывать ее. Оказалось, что это просто наклейка, да еще и налепленная на дверь относительно недавно. Картинка отрывалась легко и просто. Да! Вот эта вещь! Еще какая! Теперь твой рысак можно на покой отправлять!» «Рано ему еще на покой! Побегает!» «Но вот что гонять его в хвост и в гриву больше не надо, факт!» «Теперь пускай этот красавец поработает!» Так-то всю захваченную на Акадии технику старатели передали Джеку для продажи, как и груз. Юджин не видел смысла оставлять себе хищников, слишком уж специфическая техника. Не оставили и циклов. В отличие от тех, что приобрёл у мародеров были старые, повидавшие жизнь. Таскать с собой такие смысла не имело, могут подвести в любой момент. А доводить их до ума проще, если и не новые взять, то хотя бы менее поддержанные. Вся остальная техника была такая же, полуживая. Об вообще лучше умолчать, дерьмо редкое и годится разве что на металлолом, в отличие от этой машинки. Любование новым приобретением было прервано каким-то грохотом, доносившимся из дальнего угла трюма. «Это еще что такое?» «Тварь, которую с твоей легкой руки пришлось взять на борт, на свободу ломится». «И что с ней делать?» «Я бы выбросил в космос вместе с контейнером. Можно еще просто пристрелить». «Ну хватит уже!» «Рика, выпусти уже кота, там ему некомфортно». «А он не...» Не будет он хулиганить. Южин уже протрезвел и вроде как еще не пил. Не пил ведь? Не пил. Ну вот, выпускай, а то Ракот в той коробке с ума сойдет скоро. Рика подошел к контейнеру, разблокировал дверь и на всякий случай распахнув ее, отпрыгнул шагов на пять в сторону, поближе к коридору, чтобы успеть дать деру. Хотя головой он понимал, что от быстрого и ловкого Ракота вряд ли удастся сбежать, вздумай тут преследовать Рика. Пятая точка прямо-таки вопила о необходимости подготовить пути отступления, чтобы иметь хотя бы какие-то шансы сбежать. В голову не вовремя взбрела мысль, что стоило еще и броню нацепить, все же безопаснее было бы. Однако, взглянув на Марго и Юджина, Рико успокоился. Эти двое вели себя спокойно и, по крайней мере, внешне не выдавали своего беспокойства или страха. Быть может, они и не боялись ракота вообще? Первое, что показалось из-за двери контейнера — мощная лапа кота. Длинные когти громко цокнули о металлический пол. Судя по всему, этот звук озадачил и самого Ракота, так как он замер, не спешайте дальше. Прошло несколько длинных секунд, и животное таки решило двигаться дальше. Вот из-за двери появилась его морда, еще одна лапа, и в конце концов вышел он сам. Ракот огляделся по сторонам, поднял морду и принюхался. Рика же напрягся. Если что-то и должно случиться, то случится именно сейчас. Однако Юджин и Марго уже продолжили заниматься своими делами, а Ракот, поглядев на них, продолжил свой путь по трюму. Он внимательно все осматривал и обнюхивал, не проявляя никакой агрессии. Наконец заметил он и Рика, замершего неподалеку. Рика почувствовал, как по спине пробежал холодок. Появились и мурашки, когда кот целенаправленно, хоть и не спеша направился к нему. Парень не стал дергаться, просто замер. А когда ракот подошел, молча наблюдал за животным, которое сосредоточенно обнюхало его штаны, почему-то фыркнуло и отправилось дальше. В течение ближайших пары минут был занюхан весь трюм, все вещи в нем находившиеся, и, собственно, сами люди. После чего Ракот, все так же не спеша, медленно и даже несколько вальяжно, переставляя все свои шесть лап, отправился в коридор. Рика направился за ним. Животное посетило одну из незапертых кают, тщательно изучило кают компанию, побродило по мостику и в конце концов побрело дальше изучать корабль. Рика облегчённо вздохнул, уселся в кресло второго пилота, хоть сейчас корабль летел на автомате, тем не менее. На мостике кто-то должен был присутствовать, и сейчас была как раз его очередь. Проверив показания сканера, сверившись с маршрутом, Рика от нечего делать прогнал диагностику для большинства систем. А когда он как раз тестировал гиперпривод, услышал уже знакомый цокот. Плавно обернувшись, Рика заметил ракота, заявившегося на мостик. Обойдя весь отсек, животное подошло к креслу, в котором сидел Рика сделала несколько кругов на месте и улеглась на полу. Ракот тут же закрыл глаза, скрутился калачиком и, накрыв морду собственным хвостом, заснул. Во всяком случае, Рик так показалось. Ракот совершенно не походил на ту беснующуюся бестию, которую Рика увидел в первый раз. Сейчас это было довольно спокойное, не вселяющее никаких подозрений животное. Причем впечатление было столь сильным, что Рика даже отважился погладить кота по голове. Тот, вопреки ожиданиям, не дернулся, не попытался ударить. Вообще не пошевелился, лишь послышалось его урчание, громкое, раскатистое.